Знаешь, веру мою. Слышишь и волгу в сердце моём шелестящим? Голубой весной облака я люблю, райский сахар на блюдце блестящим. И люблю я, как льются по осеннь дожди, и под пёстрыми клёнами пёструю слякоть.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 Вся вера моя. 1922 год.